Потеряйте эту ужасную вашу субъективщину. Татьяна Глушкова. Татьяна Глушкова прошла очень сложный и противоречивый путь. Начну с того, что она рано лишилась родительской ласки. Отец и мать были у нее физиками-рентгенологами и схватили большую дозу радиации. Окончив одну из киевских школ, Глушкова устроилась техником-звукооператором на радио. А в 1959 году она отослала свои стихи в приемную комиссию Лит-Института. Ее приняли на заочное отделение в семинар Ильи сильвинского Поначалу мастер своей ученицы был крайне недоволен. «Уважаемая товарищ Глушкова», — написал он ей в первом письме, «Стихотворение руками монтажницы никуда не годится». Оно очень манерно, напыщено страдает ложной значительностью. Попробуйте прослушать как бы посторонним ухом, ну, хотя бы вот это. Я эти слова согреваю в ладонях, как птицы взметнулись они из ладоней. Пальцы ищут горячих рук, пальцы ищут холодных рук. «Слушай, друг, ты друг?» Русские дружеские слова сейчас для земли говорит Москва. Слушай, если тебе не спится. Пусть вам сегодня спокойно спится. А этого не подхватила волна. Хочу, чтоб ты слышал, хочу, чтобы ты знал. У нас у цеха кусты сирения. Ты любишь сиреневое сирение? Вот это материал для сатириков из «Крокодила». Сплошная пародия. Менее раздражает по форме ваша графика. Зимой так четки. Но это уже стихотворение в прозе. В самом деле. Напечатаем его в форме рассказа. Зимой так четки. Так черно-белы стоят деревья под гнетом снега. И хорошо в строгой хранить молчание – «Как деревья под гнетом снега». Не лишено изящество и чем-то напоминает прозу Андрея Белого. Гораздо больше похоже на стихотворение края света». В нем автор, по крайней мере, не забывает о ритме. Жаль только, что наряду с неплохим по созвучию «где-то и где-ты» удаются такие уродцы, как, например, «трудин» и «губы». Вообще же меня интересует вопрос. «Что оно такое?» Ваше новаторство – желание преодолеть литературный стандарт или простое незнакомство с правилами версификации? Какие книги вы читали по теории стиха? Приветствую вас, ваш Илья сильвинский 19-12-59-го. Однако Глушкова со многими оценками мастера не согласилась. По целому ряду пунктов она направила руководителю семинара развернутые возражения и в категоричной форме стала настаивать на продолжении литературного спора, потребовав от именитого поэта более подробного анализа своих текстов. Глушкова не знала, что у Сильвинского в это время случился инфаркт, и он не мог оперативно подготовить ответ». И когда дела пошли на поправку, он решил сменить форму обращения, и свою студентку уже именовал не товарищем Глушковой, а милой Татьяной. 22 марта 1960 года сильвинский написал из больницы. «Милая Татьяна Глушкова, мой инфаркт не позволил мне вовремя ответить на ваше сердитое письмо 12 января. Тем более грустно, что в постскриптуме вы пишете, с интересом ожидаю вашего ответа. Извините, что заставил вас так долго ждать, но, с другой стороны, оцените и мою вежливость. Я мог самым бесцеремонным образом умереть и совершенно не ответить на ваше письмо, однако этого я себе не позволил. Мне нравится, что вы вступаете со мной в спор и отстаиваете свои литературные позиции. Однако вы упрекаете меня в том, что в оценке стихотворения «На край света» я отметил только рифмы. Этот упрек нравится мне меньше. Должен объяснить вам характер моей работы со студентами. Письма мои не являются рецензиями. Если вы ждете всестороннего анализа своих стихов, то с самого начала вынужден вас разочаровать». Моя тактика такова, я стремлюсь бороться с тем или другим недостатком, который кажется мне особенно злокачественным в творчестве данного студента. И отмечаю этот недостаток настойчиво и подчас упрямо, до тех пор, пока не увижу, что мой подопечный начинает сам тяготиться этим недостатком и по мере сил исправлять его в новых, а иногда и в старых своих вещах. Особенно, надоедлив я, в тех случаях, когда студенту кажется, будто недостаток его, ничто иное, как достоинство. Именно так, кстати сказать, смотрите вы на свои рифмы. Вы, например, защищаете кляузулы с одинаковыми словами «провода», «провода», «рук», «рук», и даже ссылайтесь при этом на классических поэтов Востока и на Семёна Кирсанова. Простите меня, но вы недостаточно разобрались как в первом случае, так и во втором. Восточная лирика в «газелах» и «рубоятах» действительно нередко ставит на концовках одно и то же слово, но здесь она непременно рифмует предпоследние слова – Кто не грешил перед судьбой, скажи. Чей дух, как небо, голубой, скажи. Свершил я зло, ты отвечаешь злом. Где грань меж мною и тобой, скажи. Амар Хаям, Рубаята. Вы, очевидно, читали восточных поэтов в дурных переводах, которые не считаются с поэтикой восточного стиха. «Поэтому у вас создалось впечатление, будто на Востоке поэты легко относились к форме, а рифму предпочитали облегченную. Я пишу вам из больницы. У меня нет под руками материалов. Я бессилен развернуть перед вами более или менее ясную картину работы таких, ну, хотя бы персидских мастеров, как Рудаки, Руми, фирдоуси Амархайям, Хафиз». Не говоря уже о любимом моем поэте Саади. Это подлинные виртуозы стиха, которые никогда не допустили бы в своей работе такого примитивного подхода к поэтической технике, как отказ от рифмовки под маской рифмования одного и того же слова. У них была система так называемых редифов. Но об этом мы с вами поговорим в июне, когда вы приедете в Москву на семинар. И Кирсанова вы не поняли. В опытах Брюсова были стихи на омонимических рифмах, то есть на словах, которые звучат совершенно одинаково, но обладают совершенно разным значением. Например, коса девичья и коса сельскохозяйственный инструмент. Стали от слова «сталь» и «стали» в смысле «становились». Приведенные вами кирсановские стихи – это именно те же аммонимы, но выполненные не совсем удачно. Однако и в них чувствуется явное намерение автора. Шторы опускаются, руки опускаются. Первая строка – понятие чисто техническое, визуальное. Вторая же воспринимается в переносном смысле. И дальше. «Я кричу, товарищи!» «Но мои товарищи...» В первой строке абстракция, призыв. Во второй конкретное подлежащее. Друзья, которых можно было бы назвать поименно. Ничего этого у вас нет. Работа над рифмой в вашем труде не ощущается. Правда, по закону больших чисел, нет-нет, да и вспыхивает иное любопытное созвучие – Но, как правило, вы пытаетесь не найти рифму, а избавиться от нее каким-нибудь эрзацем. Читая ваши новые стихи «Наследство» и «Сгуб снежинки», все время одним глазом решаешь ребусы. Где рифма? Если коситься и лиситься легко разыскивается, то такое созвучие, как неисписанном искрами не дает читателю такого же удовлетворения. Синих зимы тоже не вдруг обнаруживается, но зато углем обугленным само идет в руки, так как это и не рифма вовсе, оба слова из одного корня. Это неряшливость, а если здесь речь идет о принципе, то принципиальная неряшливость – Портит ваше стихотворение, которое могло бы стать хорошим. В нем есть свежинка. Поэма «Память» радует уже тем, что вы взялись, наконец, за большую социальную тему. В этой вещи, по крайней мере, чувствуется человек нашей страны, а не марсианин, прилетевший случайно и затерявшийся среди миллионов советских людей. Над этим вам следует задуматься. Если вы серьезно хотите стать профессиональным поэтом. Традиция, конечно, вещь глубоко субъективная. Спорить с ней можно, но браниться пока нам с вами не стоит. Это может привести к далеко идущим последствиям. Пока считаю нужным сказать о ней всего лишь несколько слов. Традиция вашей поэмы, Хлебников, Кирсанов, несомненно, Чего стоит хотя бы строки? Отец ее — генерал. Пал, бел, как снег, как смерть. В пыльной, ковыльной, былинной степи Упал без стона — жить, пить. Старинная ли эта традиция? Нет, конечно. Новаторская? Нет, безусловно. это традиция старомодная а все старомодное чуть-чуть смешновато при самом серьезном выражении лица того, кто это старомодное утверждает. Вопросы эти довольно масштабны, и в одном письме их не разрешить. Я только хочу заставить вас над ними задуматься. Решать же их мы с вами будем в продолжении долгих лет, если только вы пожелаете остаться в моем семинаре, несмотря на всю узость моей критики. Сердечно, Ваш Кунцево, Загородная больница, 22-3-60-го. Несмотря на множество разногласий со своей ученицей, Сельвинский в 1960 году включил стихотворение Глушковой «Человек, которого я любила», в альманах «День поэзии». Правда, забыв спросить разрешение у автора. Потом у Глушковой возникли какие-то неприятности. Ее начали таскать по делу о самоиздатовском поэтическом альманахе Александра гинзбурга «Синтаксис». Какое отношение она имела к этому альманаху, пока выяснить не удалось. Но проблем возникло немало. Позже Глушкова в одном из писем, избегая имен, сообщила Сильвинскому. Вы ожидаете от меня подробного рассказа о неприятностях. Мне трудно это сделать. Во-первых, очень трудно писать об этом. Беседа длилась 7 часов. И главное, я до сих пор не освободилась от тягостного чувства, похожего на чувство кавковского Иосифа к который жил нормальной жизнью, имел даже роскошный кабинет, где толпились спросители – но знал, что где-то на него ведется бесконечное, бессмысленное, безнадежное дело. Это какое-то парализующее чувство. И все же попытаюсь рассказать главное. Хотя были вопросы о синтаксисе, большая часть разговора была посвящена моим стихам. К синтаксису я имела очень отдаленное отношение, и мне, должно быть, поверили в этом. Когда перешли к моим стихам, стало невыносимо. Останавливались на каждом отдельно. Например, по поводу «давай убежим» долго выясняли, куда именно убежим, пока я не рассердилась и не сказала, что за границу. Потом мне объясняли, что стихов достойна только бесконфликтная любовь. Потом говорили об упадническом характере моих стихов, от влияние подобной лирики на молодежь. Кроме того, им почему-то кажется, что я пишу или писала стихи, неспровергающие существующий порядок. Чем больше они говорили, тем яснее представлялась мне нелепость заведенного на меня дела, начатого еще в 1958 году. По отдельным очень конкретным вопросам я поняла, что сведения обо мне основаны на чьих-то до смешного аккуратных доносах. В заключении они арестовали мои стихи. Я пыталась сопротивляться, ссылаясь на свое авторское право, но мне сказали, что в данном случае моего согласия не требуется. Вот так это было в общих чертах. Остальное я расскажу потом, летом. На третьем или четвертом курсе Глушкова послала мастеру свой цикл «София Киевская». Но сильвинский увидел в нем одну сусальщину. Глушкову это взбесило. Она направила своему руководителю очень резкое письмо. 1 октября 1962 года сильвинский ответил «Уважаемая Татьяна Михайловна, Я не могу признать хорошим стихотворение, в котором для меня непонятна любая половина. Строчки могут иногда не доходить. Это можно наблюдать даже у великих поэтов. Но в целом я, читатель, должен знать, о чем речь. В вашей поэзии свойственен крупнейший недостаток. Читаешь, и вдруг видишь, что автор, как говорят в армии, «Зарапортовался. Вы возмущаетесь тем, что я принял у вас Пушкина за пастернака. Но вы ведь сами повели меня по ложному следу, когда включили в стихотворение о некоем поэте фразу об охранной грамоте». Выражение это возникло в советское время и было использовано в поэзии единственно пастернакам. Если вы хотите дать этому выражению расширительное толкование, Потрудитесь поставить его в такие лексические условия, чтобы я это понял. То же из фразы «Мавры всегда доверчивы». Я спрашиваю, почему всегда? Вы отвечаете, я думаю, все, что мы знаем о маврах, воплощено в отелло. Смею спросить снова, почему все? Мне, например, вспоминается Мавр Шиллера из заговора «Фиеско». Он вовсе не был доверчив, напротив, саркастичен. Взять хотя бы его знаменитую фразу «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Возьмите далее Мавра из Конрада Валенрода мицкевича Этот Мавр уж и вовсе коварен. Он делает вид, будто идет на примирение с королем враждебной державы и целует его, чтобы заразить чумой. «А вы требуете от меня, чтобы я мыслил только вашими ассоциациями. Но мои, как видите, богаче. Нет, Танюша, так у нас с вами ничего не выйдет. Вас оскорбляет, как вы пишете, глубокое неуважение к миру, которым вы живете. Оказывается, вас обидела моя фраза о Софийском соборе и сусальщине. Дорогая». Никто не желает вам добра в поэзии больше, чем я, хотя бы уж потому, что я бьюсь над вами уже три года. Я вижу два ваших пути в будущем. Вы, как сказочный богатырь, простите, как поляница удалая, стоите перед камнем с письменами, как налево пойдешь и коня и застаешь, как направо пойдешь и себя потеряешь. Ради Аллаха, поезжайте налево и потеряйте, наконец, своего конька, эту ужасную вашу субъективщину. Жду ваших новых стихов, ваш Илья сильвинский 1-10-62 года. Примерно тогда же сильвинский организовал в Литинституте дискуссию о молодой поэзии. Но суждения Глушкова ему показались крайне спорными. Он не понимал, как можно было, к примеру, Евтушенко назвать талантливейшим поэтом мещанства. А к числу необязательных поэтов отнести Казакову, Куняева и Морец. «Евтушенко – поэт мещанства?» – удивлялся Сильвинский. «Не понимаю. Он не ищет спокойного и тихого уголка в поэзии». Он берется за самые жгучие, самые наболевшие вопросы и решает их с отчаянной смелостью. Недостаток Евтушенки в другом. На всех его стихах лежит отпечаток спешки. Они недоработаны и частенько набивают оскомину. На две-три строки одна почти всегда дрянная. Но при тут мещанство? но Глушкова, похоже, не очень-то прислушивалась к сильвинскому и что делать с такой ученицей, старый мастер не знал. «Милая Таня», — писал он 2 апреля 1963 года. «Последний материал, полученный мной от вас, кажется мне очень пестрым. Но это в данном случае не так плохо, потому что он насыщен поисками, очевидным стремлением преодолеть собственные штампы и вырваться на большую дорогу поэзии. Говоря о штампах, я имею в виду прежде всего стихи до такой степени темные, что никто ничего в них не поймет. О чем, например, стихотворение «Она все говорила о любви»? О чем Артюр Рэмбо может быть для... Расшифровке его необходимо предварительно ознакомиться с биографией французского поэта. Не слишком ясно также стихотворение о Пушкине и другое о Татьяне. Совершенно непонятен финал. Но я в лицо ее гляжу и не пойму и дорожу ее бессвязными словами. Я имя страшное твержу, непосвященному ему, ужель опять россии править. Если здесь имеется в виду Пушкин, правящий культурной Россией, то почему опять? Извините меня за тупость, но не понимаю. Был бы рад поговорить с вами, кому все это понятно. Ясность и понятность — не основные критерии искусства. Сколько бездарных писак пишут «понятно» и «ясно»? Уж лучше бы скрылись в туманностях. И все же в наши дни, когда в читателе хлынул многомиллионный народ, ясность и понятность я считаю обязательными чертами советского искусства. Конечно, стихи могут быть более доходчивыми и менее. Здесь играет роль культура читателя. Но при всех условиях читатель должен знать, о чем речь в стихотворении. В ваших стихах возникают иногда замечательные строки и строфы, например, о Пушкине. «Он видел, взмоет воронье, когда взволновано спокойный, так высоко и так достойно ронял достоинство свое». Или «Зачем поэты так добры? Зачем вверяются неверным? Зачем смешны? Зачем щедры?» Зачем? заклемены доверием. Но замутненность ваших стихов убивает и то хорошее, что в них есть. С этим я, как ваш руководитель, никогда не примирюсь. Вот почему новые ваши вещи, Феодосия, дом Айвазовского и Туман-Туман, очень меня обрадовали». Я вижу, как самоотверженно вы пытаетесь порвать со старой своей эстетикой и обрести новую. Особенно приятно Феодосия, где говорится о греческой царице, и вдруг совершенно неожиданно тема переходит к совершенно другой женщине. Феодосия, крымская крестьянка, белье стирала на песке, и реял трепетно и ярко ее платочек вдалеке. И над заслушившимся миром, покорным маленькой руке, вставала песнь ее о милом, о сероглазом рыбаке. И когда вспоминаешь первые строки, кто имя греческих цариц оставил городу у моря, начинаешь понимать, что Федосия, крымская крестьянка, это тоже в сущности царица в царственной своей женственности очень хорошее стихотворение дом айвазовского тоже мог бы стать хорошим если бы внести в него дополнительную строфу, которая дала бы понять что обреченный человек на самом краешке карниза это картина изображающая наполеона без этой строфы вся средина проваливается в пропасть ну что еще есть промахи Ручаться головой нельзя. Глагол «ручаться» происходит от слова «рука», которую рубили тому, кто лживо свидетельствовал в пользу родственника или друга. Поэтому «ручаться головой» — это не идиома, а вульгарность из словаря Ардова или Зощенко. Там она на месте. Попадаются чужие интонации. А... «Беспечальное бессмертие» Ахматова и «По делом и по делом» Пастернак. Проникают и фразы чужие. «Африканка» названа у вас «Лиловой» Вертинский. Все эти соринки должны быть, конечно, удалены. С нетерпением жду новых ваших стихов на уровне Феодосии. Ваш Илья Сельвинский, 2-4-63 года. В начале 1964 года Глушкова решила резко сменить обстановку. Неожиданно для многих она уехала в Пушкинские горы, где устроилась экскурсоводом. Туда же, но летом на короткое время приехала из Ленинграда критик Тамара Хмельницкая. У двух творческих личностей обнаружилось немало общих интересов. Женщины вроде даже подружились. «Есть здесь, — сообщила Хмельницкая в Ленинград Елене, — кумпан молодая московская поэтесса Таня Глушкова с гордыми, короткими и точными словесно-стихами Цветаевская «Со своими». Человек талантливый и завлекательный. Когда началась осень, Глушкова заехала в Ленинград и остановилась у новой подруги Хмельницкой». Там ее впервые встретила Кумпан. Она, Глушкова, была умна, интересна в разговоре, красива. Пришел в этот вечер к Таю и Дмитрий Евгеньевич Максимов с женой. Читали стихи, и я, и Таня. Супруга Максимова, Лина Яковлевна, пугала меня всегда своей истеричностью и непредсказуемостью поведения. Была она неприлично ревнива, но славилась своим вкусом, тонкостью суждений об искусстве, в том числе разбиралась в поэзии. Мои стихии всегда нравились. Меня это несколько пугало. Я не знала, радоваться этому или сокрушаться, ибо человеком она была крайне бестактным. Но Лидия Яковлевна Гинзбург меня не раз поучала. «Видите ли, Лена?» Конечно, Лина Яковлевна очень тяжелый человек, и, может быть, прожить рядом с ней жизнь — это подвиг. Но у нее есть черта, несколько искупающая эту неприятность. Она очень тонко чувствует искусство. Так что, если она ваши стихи хвалит, отнеситесь к этому серьезно. Так вот, в тот вечер у те когда мы читали Стане стихи, Супруги Максимова отреагировали неожиданно. Они почти что хором хвалили меня и дружно ругали Таню. Стоит ли объяснять, в каком дурацком положении оказалась я и сколь для меня было все это неприятно. Похоже, что Дмитрий Евгеньевич ругал Таню, чтобы супруга не заподозрила, что он на нее положил глаз». Лина Яковлевна старалась, видимо, по этой же причине, желая уничтожить новую соперницу. Хозяйка дома чувствовала себя крайне неловко, и я просто не знала, куда деваться. Кончилось все это неожиданно, появлением мужа Тани. Тут все забыли про стихи, ибо вошел в комнату молодой человек необыкновенной редкостной красоты». Я, впрочем, не шибко отреагировала на его явление. Он был не в моем вкусе. Это был тип цыганской красоты. Может быть, в нем была примесь еврейской крови, которая меня совершенно не трогает. Но остальные члены компании были в шоке, особенно супруги Максимовы. Обиженная Таня и появившийся молодой человек сразу же собрались уходить. Вдвоем они уже не могли ночевать у тэй и спешили к каким-то друзьям. Так и расстались мы с Таней навсегда, хотя эхо этого неудачного ее дебюта перед питерской публикой потом еще долго тревожило нас, долетая из Москвы. Думаю, что и ее такой крайний случай воинственного русопятства, которым она вскоре прославилась в Москве, Развившийся у нее бешеный антисемитизм плюс истая религиозность тоже приправленная агрессивностью к инакомыслящим. Все это идет отчасти и от того вечера, когда мы с ней читали стихи у Тамары Хмельницкой. Тем более, что и красавец-муж вскоре ее оставил. Как я слышала, поселив, надо думать в ее душе еще большее раздражение. «Кумпан. Ближний подступ к легенде. Санкт-Петербург, 2016 год». Уточню. Глушкова тогда была замужем за молодым сказочником Сергеем Козловым. Они оба потом взяли курс на Москву, но вскоре на Глушкова обрушились новые напасти. «На смену моим болезням», — сообщила она 10 января 1965 года Сильвинскому, — Пришла тяжелейшая болезнь моего последнего родственника, дяди, и он просит меня побыть с ним. Диплом высылаю по почте. Однако сильвенский к диплому Глушковой отнесся прохладно. Документ поэтесса получила лишь через полгода после вмешательства Сергея Наровчатова. Наровчатов же устроил Глушкову и влит газету. Сначала на должность спецкорреспондента — а потом редактора отдела поэзии. В 1966 году стихи Глушковой появились в «Новом мире», а через четыре года был сдан в типографию первый ее сборник «Белая улица», после чего поэтесса подала документы в Союз писателей. Татьяна Глушкова отметил в приемной комиссии Леонид Мартынов «Умеет писать хорошие белые стихи» что очень трудно. Хорошо отозвался о поэтических опытах Глушковой также Лев Озеров. «Родниковая русская речь», — подчеркнул он, — «крепкий стих, восходящий к самым славным нашим традициям, знание культуры веков, внимание к душевному миру современника». Таковы, на мой взгляд, характерные особенности молодой поэтессы, молодого мастера, «Не побоюсь сказать, ибо перед нами человек работящий, взыскательный, скромный». Но Глушкова тогда особенно дорожило мнением Бориса Слуцкого. «Главная тема ее жизни, — заявил мастер, — это большая русская культура, начиная от храма Софии Киевской и кончая современной советской культурой. Это ее жизнь больше, чем еда, питье». Внешнее обстоятельства Ее жизнь – это книги русских писателей, картины русских художников, русская природа. Однако уже через несколько лет Глушкова стала отходить от своего прежнего окружения и от своих прежних кумиров. Сильно разочаровавшись в либералах, она потянулась к государственникам и в первую очередь к литераторам, которые группировались вокруг Петра Полиевского, но это уже другая страница в судьбе большой русской поэтессы.